Самим, говорят, сжать надо. Нынче, говорят, не прежнее время, чтобы на господ работать. Нынче воля, воля ржится, нет. Парфирий Владимирович учительно взглядывает на фоку, но тот не шелохнется, словно оцепенел. Горды вы очень. От этого самого вам и счастья нет. Вот я, например, кажется, Бог меня благословил. И царь пожаловал, а я не горжусь. Как я могу гордиться? Что я такое, червь? Козявка! Тьфу! А бог-то взял, да за смиренство за мое и благословил меня. И сам милостью своей взыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал. Я так, Порфирий Владимирович, мекую, что прежде, при помещиках, ни в пример лучше было, льстит Фока. Да, брат. Было и ваше времечко. Попраздновали, пожили. Всего было у вас. И ржицы, и сенца, и картофельцу... Ну да что уж старое поминать, я не злопамятен. Я, брат, давно об жне их позабыл, только так, к слову, припомнилась. Так как же ты говоришь, ржицы тебе понадобились? Да, ржицы бы. Купить что ли собрался? Где купить? Выдолжение, значит, до новой. Ахте, ахте. Ржиц-то друг нынче кусается. Не знаю уж, как и быть мне с тобой. Порфирий Владимирович впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить. И помочь человеку хочется, да ржится, кусается. «Можно, мой друг?» «Можно. И в одолжение ржится дать», — наконец говорит он. «Да, признаться, сказать, нет у меня продажной ржи. Терпеть не могу, божьим даром торговать. Вот в одолжение...» Это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню. Сегодня я тебя одолжу, а завтра ты меня одолжишь. Сегодня у меня избыток, бери. Одолжайся. Четверть хочешь взять? Четверть бери. Осьминка понадобилась. Осьминку отсыпай. А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется. Одолжи, мол, фокушка, ржится осьминку. Есть нечего. Где уж... Пойдете ли, сударь, вы? Я-то не пойду, а к примеру. И не такие, друг, повороты на свете бывают. Вон в газетах пишут, какой столб Наполеон был. Да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат, сколько же тебе требуется ржиться-то? Четверцу бы, коли милость ваша будет. Можно и четверцу, только зараньше я тебе говорю. Кусается, друг, нынче рожку, да, как кусается. Так вот, как мы с тобой сделаем. Я тебе шесть четверчиков отмерить велю, а ты мне через восемь месяцев два четверечка приполнцу отдашь. Так оно четверца в аккурат и будет. Процентов я не беру. А от избытка ржицей у Фоки даже дух занялся от Иудушкиного предложения. Некоторое время он ничего не говорит, только лопатками пошевеливает. «Не многовато ли будет, сударь?» Наконец произносит он, очевидно, рабеем. «А много-то к другим обратись. Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты с запросом, я с ответством, так-то, друг?» «Так-то так. Да словно бы приполнуто уж много. Ах, ах ах А я еще думал, что ты справедливый мужик, степенный». Ну а мне-то скажи, чем мне то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов, знаешь ли ты? Конца краю, голубчик, расходом у меня не видно. Я и тому дай. И другого удовлетвори, и третьему вынь да положь. Всем надо. Все Парфири Владимировича теребят, а парфире Владимирович, отдувайся за всех. Опять и то, как бы я купцу рожь продал, я бы денежки сейчас на стол получил. «Деньги, брат, святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами. Ни заботушки мне, ни горюшка. Отрезал купончик, пожалуй, те денежки. А за рожью-то я еще походи, да похлопачи, около нее, да постарайся. Сколько ее усохнет, сколько на россыпь пойдет, сколько мышц съест. Нет, брат, деньги как можно. И давно бы мне за ум взяться пора. Давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас. А вы с нами, Порфирь Владимирович, поживите. И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы, нет. Пора, пора на покой. Уеду отсюда к троице Сергию. Укроюсь под крылышку угоднику. Никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет. Мирно, честно, тихо. Ни гвалту, ни свары, ни шума точно на небеси. Словом сказать, как не вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Парфирию Владимировичу. Но этого мало. В самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то шелепиха. Так, пустошонка ледащая, с десятину по косту да и то вряд ли. Так вот бы. Я тебе одолжение делаю, и ты меня одолжи. Говорит Парфирий Владимирович, это уж не за проценты, а так, выдолжение. Бог за всех, а мы друг подружки. Ты десятинку-то шутя скосишь. А я тебя на предки попомню. Я, брат, ведь прост, ты мне на рублик послужишь, а я. Парфирий Владимирович встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится. Фока исчез. Порфирий Владимирович берет лист бумаги, вооружается счетами, а костяшки так и прыгают под его проворными руками. Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах и удушке, словно дымкой. С лихорадочной торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам, цифры растут, растут.